Теодор Драйзер, победитель. Глава первая. Несколько выдержек из статьи о покойном Джонни Остермане, принадлежащей Перу К.А. Гридли, главного инженера компании Остерман Нефть и появившейся в августе месяце на страницах технического вестника. Меня восхищали не столько даже огромное состояние покойного Джона Остермана и быстрота, с какой он приобрел и умножил свое богатство, когда ему было уже за сорок, сколько его энергия, смелость и предприимчивость. Мистер Остерман не всегда был приятен в обращении. Не то чтобы он был подвержен вспышкам гнева, но выступая на заседаниях правления, он давал почувствовать, что далеко не полностью раскрывает свои карты. Он обычно держался как сторонний наблюдатель и словно измерял каждого критическим взглядом. Выслушав мнение окружающих по тому или иному вопросу, он пренебрежительно качал головой, будто ему говорили вздор, но всегда умел подхватить чужую мысль, воспользоваться дельным советом и при этом, мне кажется, был искренне убежден, что до наилучшего решения додумался самостоятельно. Насколько мне известно, а я служил у мистера Остермана на лет 14, он был из тех, кто постоянно в работе, увлечен делами и почти не нуждается в отдыхе. Это был энергичный, властный человек. Даже когда ему минуло 65 лет, в эти годы большинство состоятельных людей уходит на покой и предоставляет другим нести бремя, забот, он затевал все новые и новые предприятия. Всего за неделю до смерти, удар настиг его внезапно, в его загородном доме, он пришел ко мне в контуру с предложением судить деньгами правящие круги некого небольшого азиатского государства, чтобы получить возможность на мирных началах добывать там нефть и другие природные богатства. Этот план предусматривал, между прочим, создание в этом государстве на средства мистера Остермана хорошо вооруженной армии. В том же духе был его план устройства двойных эскалаторов для проектируемого туннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Этот план мистер Остерман разработал, по-видимому, весной перед своей внезапной кончиной и всячески добивался в министерстве, чтобы он был представлен на рассмотрение обоих штатов. Едва ли надо говорить: ведь это всем известно, что предложение мистера Остермана было принято. В том же духе был и проект Аргентино-Чилийской железной дороги, который в течение нескольких лет горячо обсуждался в технической и экономической печати и недавно был финансирован правительствами обеих стран. Только такой человек, как мистер Остерман, с его умом и тактом, дипломатическими способностями и удивительным умением изыскивать и использовать природные богатства любой страны, подчас нелегко реализуемый, мог довести до конца это необычайно сложное дело. Слишком много здесь было трудностей, дипломатического порядка, всяких предрассудков, слишком много сталкивалось противоположных интересов. И все же мистер Остерман добился успеха, осуществил свой замысел и своей деятельностью в Южной Америке, завоевал дружбу и доверие правительств обеих заинтересованных стран. Глава вторая Сведения о том, как сложилось и умножилось богатство покойного Джона Остермана, сообщенное его бывшим секретарем К.В. Каммингсом, который производил расследование по поручению И.К. Баша, адвоката группы акционеров компании СС и Р. Эти акционеры предъявили иск о возвращении первоначальным пайщикам железной дороги их денег, незаконно захваченных Джоном Остерманом и Фрэнком Пармом, фирма Парм, Бэггат и Ки. Камингс приводит эти факты в своих воспоминаниях о мистере Баше и о тяжбе между Остерманом и Пармом с одной стороны и компанией СС и Р с другой. Первое: Одно время я был секретарем мистера Остермана и могу сообщить некоторые подробности дела Остерман де Малки, насколько мне удалось их собрать и запомнить. Когда Остерман вернулся из Гондураса в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою сомнительную махинацию, Демалки был одним из немногих мелких маклеров, спекулирующих на каучике и другом сырье. Накануне своего самоубийства, и это обстоятельство в сочетании с внезапным возвышением мистера Остермана, долгое время считали свидетельством против моего патрона. Демалки пришел в контору мистера Остермана на Брод-стрит. Контора эта была обставлена мебелью, палисандрового и красного дерева, с той кричащей показной роскошью, которой Остерман уже тогда имел пристрастие. Де -Малки умолял дать ему время, чтобы собрать 100 тысяч долларов, которые он должен был уплатить за 10 тысяч акций Каламита Каучук. Все акции в то время находились в руках мистера Остермана, и он требовал за них оплаты по номиналу, хотя еще накануне эти акции шли по 7 долларов с четвертью и по 7,3 четверти. Де был одним из тех мелких маклеров, которые Остерман, въявившись в Нью-Йорк и выпустив дутые акции Коломиты, сознательно и хладнокровно заманил в ловушку. Не догадываясь о замысле Остермана, демалки запродал по упомянутой низкой цене 10 тысяч акций Коломита Каучук, предполагая, что цена еще упадет. Фактически, акций у него на руках не было, о чем Остерман прекрасно знал. Остерман именно на это и рассчитывал, и теперь был очень доволен, что демалки и многие другие оказались в безвыходном положении. До сих пор сделки по таким акциям, как Коломита, заключались только на бумаге, чтобы заманить в ловушку простаков. Маклеры продавали то, чего у них в сущности не было. Для того, чтобы соблазнить простаков, цену акций надо было время от времени понижать. При перемене курса, маклеры сбывали простакам, которые поручали им совершать сделку, любое количество акций и отмечали сделки в своих книгах. Затем маклеры разговаривались между собой, сбивали цену еще ниже и ставили простака перед необходимостью либо выложить круглую сумму для покрытия разницы, либо выйти из игры. И чаще всего простак выбывал из игры, а ловкий маклер подсчитывал барыши. Именно этими воспользовался Остерман, чтобы разбогатеть, Притом сразу, за одну ночь. Его тайные агенты давно уже понемногу покупали акции Коломиты по цене выше курса, а промечевые Маклеры в полной уверенности, что смогут легко заработать на таких ходких бумагах, охотно продавали их, фактически не имея на руках ни одной акции, поэтому Остерман и получил возможность неожиданно нанести удар, заставить Маклеров выложить деньги. Так им и пришлось сделать. Им казалось, что за коломиты и каламиты каучук либо не хотят, либо не умеют заботиться о своем предприятии. Поэтому дутые сделки становились все крупнее и крупнее. Уже нередко продавались пакеты по тысячи и даже по 10 тысяч акций. Когда же дело зашло достаточно далеко, ловушка захлопнулась. За одну ночь все те, кто скупал для Остромана на акции – каламиты – А к тому времени их было продано уже на сотни тысяч долларов, вдруг пожелали покрыть разницу и получить акции на руки. Это ставило Маклеров перед необходимостью в 24 часа выложить акции, иначе им грозило банкротство, а то и тюрьма. Естественно, начались лихорадочные поиски свободных акций, но оказалось, что все они были заблаговременно предпрятаны в сейфе мистера Остромана. Единственного владельца каламиты и Маклером в конечном счете ничего не оставалось, как броситься к нему. Остроман встретил их с благодушием кошки, постигаящие мышь. Ах, вот как! Им нужна каламита. Прекрасно, пожалуйста, сколько угодно. По номиналу, даже чуть-чуть выше. Ах, им это кажется дорого, ведь только накануне акции продавались по 7,3 и три четверти или семь восьмых. Ничего не поделаешь. Это все, что он может предложить. Хотите, берите по этой цене. Не хотите, не надо. Понятно. Среди тех, кому пришлось круто, началась паника. Остерман их одурачил, это ясно. Но ясно также, что закон на его стороне. Кто мог покорно проглотил пилюлю и раскошелился? Другие, у которых не хватило средств, удрали, предоставив агентам Остермана возмещать убытки, как им будет угодно. Только один мистер Демалки, очутившись в безвыходном положении, покончил с собой. К несчастью, он вложил в это дело гораздо больше, чем кто-либо другой. Притом, денежные дела его были особенно запутаны. В тот день, когда пришел Демалки, Остерман, сидя за письменным столом, готовился к встрече многих подобных посетителей. Как я позже узнал от самого мистера Остермана, Демалки было нелегко заманить в ловушку. Он действовал весьма осторожно, заключал сделки с оглядкой, чем сильно осложнил победу Остермана, а потому, безусловно, заслуживал разорения. Демалки пытался объяснить, что небольшая отсрочка поможет ему выйти из затруднительного положения. «Я продаю по номиналу, соглашайтесь, или нам не о чем разговаривать?» Таков был единственный ответ Остермана. «Но у меня нет сейчас таких денег, мистер Остерман, и мне негде их достать», – воскликнул Демалки. «Ведь вчера эти акции котировались по четверти. Неужели вы не можете уступить или подождать несколько месяцев? Мне бы полгода или год. Сперва я должен разделаться с еще более неотложными платежами. Я как-нибудь выпутаюсь, если только получу отсрочку». Я был тогда в комнате и слышал этот разговор. «По номиналу и деньги на бочку. Это все, что я могу предложить», – повторил Остроман и сделал мне знак проводить Маклера. Мистер Демалки посмотрел на Остромана, и в глазах его было отчаяние. Однако моего патрона это ничуть не смягчило. «Мистер Остерман, сказал Демалки, – «я здесь не для того, чтобы попусту тратить ваше или свое время. Я прижат к стене и готов на все. Если вы не уступите мне акции по сходной цене, я погиб. Это будет слишком тяжелый удар и для моих близких, и я этого не переживу. Я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Дайте мне акции сейчас, завтра будет поздно. Вам это, наверное, безразлично, но завтра уже никто не сможет взыскать с меня долги. Моя жена уже два года как прикована к постели. У меня сын подросток и дочь школьница. Если я не смогу... Он замолчал, отвернулся, судорожно глотнул и провел языком по пересохшим губам. Но мистер Остерман не был расположен верить Маклером, а тем более сочувствовать им. Номинал. К сожалению, это все, что я могу предложить. Демалки всплеснул руками и вышел, бросив на Остромана последний, полный отчаяния взгляд. В ту же ночь он покончил с собой, чего Остроман никак не ожидал. По крайней мере, так он потом говорил. Тогда-то я и отказался от должности секретаря мистера Остермана. Я знал, что Маклер действительно был близок к самоубийству. И что еще хуже, спустя всего три месяца покончила с собой жена Демалки. Отравилась. После смерти кормильца семьи, ей пришлось переехать в тесную и бедную квартирку. Газеты поместили тогда заметки и фотографии. Судя по которым, бедная женщина была, как и говорил Демалки, тяжело больна. По существу приковано к постели. В газетах сообщалось также, что в лучшие времена Д. Малки щедро жертвовал на содержание одного сиротского приюта дома Грейшет, внешний вид которого был хорошо знаком Остерману. Об этом писали во всех газетах, и благотворительность Д. Малки, как говорят, особенно поразила Остермана он будто бы всегда питал слабость к сиротам. Я слышал потом, что только внезапная смерть три года назад помешала ему подписать завещание, по которому львиная доля его громадного состояния должна была отойти акционерному обществу, обязанному опекать сирот. Правда ли это, не знаю. Второе. Нечто подобное произошло с Генри Гризедиком, конкурентом мистера Остермана. Говорят, мистер Гризедик был грубый, неотесанный человек, Без всякого образования, но знал толк в разведке его очистки нефти. На свое несчастье он натолкнул Остермана на мысль заняться разработкой богатейшего нефтяного месторождения Ароя-Верде. Остроман и его сообщники пожали плоды там, где Гризедик вряд ли когда-нибудь сумел бы нажить состояние. Но все-таки с Гризедиком они поступили подло, еще более подло, чем с Демалки, сделки которого с акциями были все же сомнительны. Вот подробности этой истории. Как говорят, Гризедик был человек хвастливый, шумный, самонадеянный, но при этом толковый и способный изыскатель. Остерман, нажившись на разорение Демалки и других маклеров, отправился на запад. Сначала он купил в штатах Вашингтон и Орегон крупные лесные массивы. Затем в нефтяных районах Калифорнии и Мексики приобрел значительные месторождения, которые сулили ему огромные доходы. Случилось так, что, разъезжая по Южной Калифорнии и Аризоне, он встретил Гризедика, которому незадолго перед тем посчастливилось напасть на нетронутые запасы нефти. Гризедик начал их тайно разрабатывать, хотя в сущности не имел на это средств. В расчете на будущие прибыли он занял денег у ЛТ Дрюбери из компании КВИВ и еще кое-кого. По-видимому. Именно Дрюбери и указал Остерману на Гризедика и его находку, а позднее они задумали захватить участок Гризедика. В то время Остроман и еще 3-4 предпринимателя были заинтересованы в расширении владений компаний КВ и В в Аризоне. Участок Гризедика находился в 100 милях от железной дороги в безводной местности, где только скудный рычеек стекал по склону. Правда, компания КВ и В собиралась построить ветку на Ларстон, но до Ларстона оставалось еще 14 миль, и Гризедику все равно пришлось бы подвозить туда нефть или перекачивать ее по трубам. Прослышав об этом, Остром он тотчас сообразил, что искусным не нетрудно поставить Гризедика в такое положение, при котором ему только и останется, что продать участок, и взялся за это дело. Участок Гризедика в Верда был расположен на склоне горы и отделан тонкой перемычкой из глины и сланца от безводной никчемной Ароя Бланка. И вот Остерман купил земли, расположенные над владениями Гризедика, разрушил эту перемычку, отвел воду в сторону и тем самым лишил Гризедика возможности продолжать разработки. Это было подстроено так, будто произошел обвал. На все ведь божья воля. И восстановление разрушенного было Гризедику не по карману, а обещанная ветка на Ларстон. Что ж, постройку ее можно натягивать до бесконечности. Ведь в сговоре с Остроманом был Дрюбери, главный владелец акций КВ и В. Наконец была пущена в ход еще одна уловка, перекупленный у Дрюбери и прочие закладные на землю Гризедика. И оставалось только ждать, пока владелец, припертый к стене, не продаст свой участок. Покупка закладных была поручена Уитли, ловкому помощнику Остромана, который, в свою очередь, сделал это через подставное лицо. По своему обыкновению, Остроман держался в тени. Понятно, гризетик, узнав, как его провели, пришел в бешенство. Он долго сопротивлялся, кидался на всех, как разъяренный бык, даже пытался убить Дрюбери, но в конце концов противники одолели его и завладели участком. Не имея денег, чтобы начать все сначала и видя, что другие процветают там, где сам он потерпел неудачу, из-за того, что у него не было хотя бы небольших средств, Гризедик запил с горя и наконец умер здесь же, в Ларстоне, в баре, который открылся, когда компания КВИВ построила железнодорожную ветку. Что касается мистера Остромана, то он остался совершенно равнодушен к судьбе погубленного им человека. Он даже заметил как-то Уитли, который до последних дней был рабски предан ему, что не заморав рук, крупного состояния не наживешь. Третье. И, наконец, вот как Остерман и Фрэнк Парм, владельцы фирмы Парм Бэггет, ухитрились захватить львиную долю акций железнодорожной компании СС и Р. Сперва они купили небольшую часть этих акций и засыпали компанию судебными исками от имени разных подставных лиц, чем подорвали доверие к ее правлению и председателю Даримусу, так что напуганные держатели акции стали поспешно сбывать их. Остерман и Парм, разумеется, скупали эти акции и стали под конец истинными владельцами дороги. Тогда они добились продажи дороги с торгов и сами же купили ее. Два года спустя Майкл Даримус, первый председатель компании, ушел в отставку. Он объявил, что его затравили, что он стал жертвой грязных финансовых махинаций и что акции железной дороги надежны, как никогда. И это была чистая правда. Просто невозможно стало бороться с бесконечными исками и упорными слухами о неумелом управлении. Через год после отставки Даримус умер. Бог справедлив, заявил он перед смертью. Время покажет, кто был прав. А пока что дорогу прибрали к рукам мистер Остерман и мистер Паром. И, как известно, в конце концов присоединили ее к своим предприятиям. Глава третья. Несколько фактов из биографии покойного Джона Остермана, архимиллионера и нефтяного короля, напечатанной в Лингли Магазин в октябре 1917 года. Надо знать, каким тяжелым и безрадостным было детство покойного Джона Остермана, чтобы понять его поведение, оценить необычайные успехи и не всегда благовидные поступки. Отец Остермана, судя по тому, что мне удалось узнать, был человек грубый, ограниченный. Тяжелая жизнь, полная лишений, сделала его еще более грубым и жестоким. Он отнюдь не был нежным отцом. Умер он, когда Джону Остерману, герою этого очерка, было 11 лет. Мать Остермана, как говорят, была болезненная женщина, неумная, запуганная и безответная. Муж, озлобленный ударами судьбы, все вымещал на ней. Была у Джона еще сестра, некрасивая угловатая девушка, такая же ограниченная и добропорядочная, как мать, и такая же вечная труженица. Когда ей исполнилось 19 лет, мать умерла. а сиротев, брат и сестра стали вдвоем хозяйничать на ферме и управлялись неплохо, а через два года сестра вышла замуж, и Остроман уступил ей ферму. Он навсегда расстался с работой на земле, тем более, что у него были совсем другие наклонности и планы, и отправился в Техас на нефтяные промыслы. Там он приобрел кое-какие познания по разведке и очистке нефти. Но чего только ему не пришлось раньше вынести. Он часто рассказывал, как после смерти отца два года подряд все их посевы гибли от саранчи и засухи. Как он, мать и сестра отказывали себе в самом необходимом. Как его посылали в лавку, выпрашивать в долг немного кукурузной муки и соли. И неизвестно было, удастся ли хотя бы через год вернуть этот долг. Налоги росли, скот пришлось продать. Нечем было сеять и не было денег на семена. Семья была разута и раздета. Остерман пришел к твердому убеждению, что в Римере, канзасском городке, близ которого стояла их ферма, люди черствы и жадны, особенно лавочники. Он, его мать и сестра не могли найти здесь ни поддержки, ни сочувствия, ведь они были фермеры. В церкви, которую посещала его мать, сам он никогда не был усердным прихожанином, он только и слышал «Око за око, зуб за зуб» и еще «Какой мерой мерите, такой и вам отмерится». Естественно, предприимчивый и энергичный подросток прочно усвоил подобные поучения и впоследствии руководился ими в своих хитроумных финансовых операциях. Впрочем, кое-кому Остроман и сочувствовал. Говорят, он всегда отбирал среди своих служащих самых напористых юнцов без гроша в кармане и давал им возможность выдвинуться. Все его ближайшие помощники – будто бы в прошлом бедняки, сироты, дети полунищих фермеров. Впрочем, автору настоящей статьи не удалось установить, насколько это верно. Во всяком случае, из 40 слишком высших служащих Остермана все, за исключением четверых, дети фермеров или сироты, начинавшие свою карьеру на его предприятиях с самых незначительных должностей, притом семеро из них, как и он, канзасцы родом. Глава 4. Некоторые размышления покойного Джона Остермана за последние пять лет его жизни, проведенных им в особняке на 5 авеню, 10.46, Нью-Йорк или в других местах. Ох уж эти дни, полный забот, интриг, постоянных усилий ради того, чтобы продвинуться. Дни, когда он был убежден, что в жизни деньги – это все. Жалкие дочатые лачуги, гостиницы, меблированные комнаты в городах и поселках северо-запада, и повсюду, где он скитался в вечной погоне за деньгами, в поисках богатства. Грязный, вонючий пароходишко, на котором он плавал по илистым, мутным рекам Гондураса, и бог весь где еще, а чего ради? Змеи, москиты, аллигаторы, тарантулы, бородавчатые жабы и ящерицы. В Гондурасе он ночевал под тропическими деревьями, на постилке из листьев, и только костер защищал его от смеи и прочей нечисти. А по утрам его будили обезьяны и крикливые попугаи, и приходилось швырять в них гнилыми плодами, чтобы отогнать подальше и еще хоть немного поспать. Он тащился один по малярийным болотам, преследуемый по пятам индейцами из племени Пекви, которые польстились на его жалкие пожитки. Он в изумлении смотрел на гигантские пальмы высотой в 100 футов, с перестыми листьями длиной в 15 футов и огромными в 3 фута золотыми соцветиями. Ну ладно, все это давно позади. Однажды он застрелил квазала, попугая с длинным золотистым хвостом, и обменял его на кусок хлеба. Один раз он чуть было не умер от лихорадки в хижине Метиса, где-то в Кайо. Метис этот украл у него ружье, бритву, все вещи, и он едва оттуда выбрался. Вот она жизнь, вот они люди. В те годы он и понял, что честным путем ему мальчишке не разбогатеть. Скитаясь по этой неприветливой, опаленной солнцем стране, он повстречался с Месснером американцам, по всей вероятности, бежавшим от правосудия. Меснер и подсказал ему план, благодаря которому позже в Нью-Йорке он так быстро разбогател. Меснер рассказал о Торбе, о том, как тот явился из Центральной Африки в Лондон и выпустил акции несуществующей компании. Предполагалось, что она владеет в сердце Африки огромными лесами каучуконосов. И глядя на бескрайние, но неприступные каучуковые леса Гондураса, Остерман решил повторить в Нью-Йорке проделку Торби. Почему бы нет? Дураков всюду много, а ему терять нечего. Он может только выиграть. По словам Меснера, Торби ухитрился, дав объявление в газете, заручиться поддержкой богатой вдовы, а затем сообщил о своем каучуке лондонским биржевикам и стал продавать двухфутовые акции, всего по 10 шиллингов, чтобы потом поразить публику небывалым повышением. Он выпустил на 2 миллиона фунтов акции, не стоивших и бумаги, на которой они были напечатаны, и зарегистрировал их на лондонской бирже. Маклеры подались соблазну и, не имея в руках ни единой акции, стали продавать их без счета. Тогда Торби через подставных лиц без труда скупил у всех этих маклеров акции на разницу. Затем, как это всегда делается на бирже, он потребовал, разумеется, через тех же подставных лиц, Выдать ему на руки купленные акции. Конечно, у Маклеров ни единой акции не оказалось, хотя сделки не заключали на тысячи акций. Все акции лежали в сейфе Торби. Это означало, что Маклерам придется купить у него акции по номиналу или сесть в тюрьму. И действительно, они толпой явились в его контору, и Торби основательно обчистил их, заставив оплатить акции по номиналу. Что ж, а он, Остроман, проделал то же самое в Нью-Йорке. По примеру милейшего Торби, он приобрел права на незначительный участок в Гондурасе, вдоль железной дороги, и, приехав в Нью-Йорк, выпустил акции Каламиты. Как и Торби, он подыскал богатую дамочку, вдову фабриканта Рояли, и убедил ее, что дело сулит миллионы. От нее он отправился на Уолл-стрит и на биржу. Он действовал в точности как Торби, вот только Демалки покончил с собой. Это было не так-то приятно. Он не ожидал ничего подобного. А потом и несчастная жена Демалки отравилась, и двое детей остались сиротами. Это было хуже всего. Он не знал, конечно, что Демалки помогал сиротам иначе. Ну а потом он поехал на запад, штат Вашингтон и Варигон. Купил там огромные лесные массивы, которые теперь приносят ему все возрастающие доходы. А после этого, вполне естественно, было заняться нефтяным районом Южной Калифорнии и Мексики. Да, Гризелик. И еще одна печальная история. А потом рудники и концессии в Перу и Эквадоре. И еще более доходные в Аргентине и Чили. Деньги к деньгам идут. Наконец, когда у него было уже около 9 миллионов, Ему удалось заинтересовать Неди, а через нее предприимчивых состоятельных дельцов ее круга, у которых нашлись свободные деньги, чтобы вложить в его предприятие. И вот его состояние выросло почти до 40 миллионов. Ну и что же? Разве он по-настоящему счастлив? Чего он достиг? Жизнь так обманчива. Она выжимает тебя, как лимон, а потом выбрасывает за ненадобностью. Сначала казалось, что это великолепно. Идти, действовать, покупать и продавать, как вздумается, не считаясь ни с чем, лишь бы это было и приятно, и выгодно. Он воображал, что вечно будет наслаждаться жизнью, но скоро присытился. Годы идут, неотратимо подкрадывается старость, становишься чрезмерно толстым или чрезмерно худым. Начинается склероз, мускулы слабеют, кровь течет медленнее и наконец понимаешь ясно что уже незачем тянуть дальше. Ну вот он преуспел. А что толку? Да к тому же у него нет детей, нет ни одного верного друга. Настоящей дружбы не существует на свете. Каждый заботится только о себе, а на остальное наплевать. Такова жизнь. Она выжимает тебя, как лимон, и выбрасывается ненадобностью, будь ты даже велик и могущественен. Время ничем не остановишь, жизнь уходит. Конечно, совсем неплохо было построить для Неди два особняка и жить там, когда он возвращался в Нью-Йорк из других стран. Но все это пришло слишком поздно, он был уже старый и не мог радоваться жизни. Несомненно, Неди большая находка для него, но она слишком красива, чтобы искренне любить человека его возраста. Ее прельстило богатство, это совершенно ясно. Он всегда это знал и не станет же он теперь обманывать себя. У него было положение в обществе. У него никакого. Разумеется, когда они поженились, он сумел воспользоваться её связями. Но ведь Недди рассчитывает, что он оставит всё своё огромное состояние её сыновьям. Этим двум бездельникам. Ни за что. Эти шалопаи того не стоят. Только и умеет, что шаркать по паркету туда сорить деньгами. Он и без них найдёт, куда девать свои миллионы. «Уж лучше отдать все сиротам». В конце концов, сироты принесли ему в делах немалую пользу. Больше, чем эти двое. Чудак-де-малки. Давно это было. Кстати, ведь это под влиянием сновей жена заинтересовалась Дейро, архитектором, который построил оба их особняка, и подсказал ей мысль устроить картинную галерею. И ни одна картина в этой галерее не может понравиться здравомыслящему человеку. А разве не из-за Он не отвечал на письма Эльвиры, своей сестры, которая просила его помочь двум ее сыновьям получить образование. Он тогда не решился взять племянников к себе. Вообразил, будто это может как-то повредить его отношениям с Неди и ее знакомыми. А теперь Эльвира умерла, и он даже не знает, где ее дети. В конце концов, разве не Неди виновата в этом? Да, такова жизнь. Он построил два великолепных особняка и думал, что это доставит ему большую радость. Вначале так оно и было, но ему уже недолго осталось пользоваться этой роскошью и комфортом. Он теперь совсем не тот. Его утомляет большое общество. Надоели люди, которые сходятся в гостиных, чтобы показать себя. Надоела их праздная болтовня. С ним они, разумеется, всегда учтивы, но и только. Им нужно его громкое имя. Если он не положит этому конец, его дом и дальше будут осаждать люди, которые непременно хотят что-нибудь навязать ему. Акции, ценные бумаги, предприятия, гобелены, земельные участки, скаковых лошадей. А Неди и ее сыновья еще всячески поощряют их, особенно когда дело касается так называемых произведений искусства. Но теперь кончено. Хватит с него. Бывало и так, что продажная юность и красота пытались заманить его в ловушку. Но время его прошло. Вся эта мишура и суета для людей помоложе. Чтобы это доставляло удовольствие, казалось красивым, романтичным, нужна молодость и энергия, а у него уже нет ни того, ни другого. Его время прошло, теперь остается только умереть. Ведь сам он, в сущности, никому не нужен, нужны только его деньги. Глава пятая. Воспоминания Бангтона Брикса, Экс-Квайера. Скеф, Брикс и Уотерхаус поверенный покойного Джона Остермана. Из частной беседы в Нью-Йоркском метрополитен-клубе в декабре 1900 какого-то года. Вы ведь знали старика Остермана? Последние 8 лет его жизни я был его поверенным. И могу сказать, что на своем веку не видывал хищника умнее и хитрее. В нем странным образом сочетались черты спекулянта, финансиста, мечтателя и отъявленного жулика. Трудно себе представить, что такой человек был склонен к благотворительности, не правда ли? Мне бы это никогда не пришло в голову. Я узнал об этом лишь года за полтора до его смерти. Тут, по-моему, возможно, единственное объяснение. У Остермана было очень тяжелое детство, а в старости он никак не мог примириться с тем, что пасынки... Кэстер и Рэнд Бенда только и ждут его смерти, чтобы промотать наследство. Кроме того, я думаю, Остроман убедился, что Нейди вышла за него исключительно ради его богатства. Скажу вам по секрету, за три месяца до своей смерти Остроман поручил мне составить завещание, по которому все его состояние, около 40 миллионов, переходило не к жене, как было сказано в прежнем завещании, предъявленном ею впоследствии, а поступала в распоряжение фонда Джона Остермана. Это благотворительное учреждение должно было взять на себя заботу о 300 тысячах сирот, содержащихся в приютах Америки. Так бы оно и вышло, если бы Остерман не умер внезапно, в Шелков, два года назад. По его последнему завещанию... Миссис Остерман и ее сыновья получали лишь пожизненные проценты с определенной суммы, вложенные в ценные бумаги. После их смерти эти бумаги также поступали в распоряжение фонда Остермана. Иными словами, жене и пасынка Остермана предназначалось 1040-50 в год и только. Полмиллиона долларов было оставлено непосредственно Юту Грейшет на 68-й улице, а обширное имение Остермана – Шелков должно было стать центром сети благоустроенных приютов для Сирот, которую предполагалось создать по всей Америке. Доход от имущества, передаваемого в фонд, должен был целиком идти на это дело, а приют Грейшет становился нью-йоркским отделением всей этой системы. В этом году жена Остермана сдала имение Шелков в аренду Герберманом. Замечательная эта усадьба. Весь дом отделан мрамором. Озеро в милю длиною, большой теннисный сад, прекрасная остекленная оранжерея и изумительный вид на море. До последнего часа Остермана, до последнего его вздоха я был при этом. Жена и не подозревала, что он собирался оставить ей только 40 или 50 тысяч в год. Здесь ведь все свои, иначе я бы даже теперь не рискнул говорить об этом. Впрочем, насколько я знаю, Клипперт, тот самый, что предложил Остроману проект «Сиротских домов», уже рассказывал эту историю. Дело было так. Поверенным Остермана я был со времен борьбы за контроль над акциями компании КВ и В в 1906 году. Не знаю почему, но старик любил меня. Может быть за то, что я составлял поистине непромокаемые контракты, как он их всегда называл. За 6-7 лет до смерти Остермана я понял, что он не очень ладит с женой. Миссис Остерман женщина очень умная, с большим вкусом, еще и сейчас хороша собой. Но мне кажется, Остерман чувствовал, что она пользуется им в своих целях и что ему не так уж повезло в семейной жизни. Прежде всего, как я понял из разговоров Миссис Остерман, слишком любила своих сыновей от первого брака. А кроме того, она подпала под влияние этого архитектора Дейро и слишком сорила деньгами. В то время все говорили, что Дейро и его приятель Безеро, которого старик тоже недолюбливал, подбили миссис Остроман на покупку картин для галереи в доме на Пятой Авеню. Конечно, Остерман, ничего не смысливший в искусстве, не вмешивался в это дело. Он не отличил бы хорошую картину от сносной литографии, и мне кажется... Его это мало трогало. Однако, как вы сейчас увидите, отчасти из-за картины у супругов и пошли не лады. В то время Остерман казался мне очень одиноким. В целом свете у него, видно, не было близкого человека, только компаньоны в делах, дослужащие. Он почти всегда жил в своем городском особняке, а миссис Бенда, я хочу сказать миссис Остерман. Ее сыновья и знакомые постоянно находили предлоги, чтобы оставаться в шелков. Там всегда бывали большие приемы и всякие увеселения. Однако, миссис Остерман была достаточно умна и время от времени приезжала в город, разыгрывая, по крайней мере перед мужем, роль внимательной и заботливой супруги. Что до Остермана, то он уныло бродил по этому огромному дому, показывая картины своим агентам и служащим а заодно и Маклером, который навязывали ему самые разнообразные покупки. И делал вид, что имеет какое-то отношение к коллекции своей жены, или, вернее, архитектора Дейро. Старик-то ведь был до черта тщеславен, хотя и считался по праву одним из умнейших дельцов своего времени. Казалось бы, человек одаренный должен быть свободен от мелкого тщеславия, но, как видно, это не так. Когда я думаю об Остромане, Мне вспоминается этот большой дом. Всюду резьба, позолота, громадный орган в гостиной, о котором говорили, что он стоил 80 тысяч долларов. Стрельчатые окна с цветными стеклами, словно в церкви. Безера как-то говорил мне, что миссис Остерман, будь ее воле, никогда бы не построила подобный дом. Но Остерману хотелось создать нечто великолепное. Образцом же великолепия в его представлении была церковь. Ничего не оставалось, как построить ему особняк с готическими окнами и органом, и постараться как-то обставить этот дом, чтобы он все же стал поуютнее. Но еще прежде, чем была закончена постройка, миссис Остерман и Дейро решили, что лучше всего построить дом с таким расчетом, чтобы можно было превратить его в картинную галерею, а затем либо продать, либо оставить как своего рода памятник. Но я думаю, Дейро и миссис Остроман надули старика, установив для него под видом органа физгармонию. Очевидно, они рассчитывали, что большую часть времени Остроман будет проводить в одиночестве. Так надо же ему чем-нибудь развлечься. И он действительно развлекался. Помню, как-то я застал его одного. Вернее, не было никого из родных. Но дом был полон народу. На какое-то совещание съехались с юга и запада агенты, управляющие разными предприятиями Остермана В деловой сфере весьма усердные и ловкие, но не слишком уверенно чувствующие себя в обществе. В огромной столовой, рядом с гостиной, был уже накрыт стол для завтрака, и все эти дельцы сидели, как стая черных воронов. А Остерман на возвышении в конце комнаты, сидя перед своим органом, важно исполнял свои любимые колокольчики Шотландии. Когда он кончил, все захлопали. Впрочем, я хотел рассказать не об этом. Как-то при мне Остроману принесли небольшую картину, которая почему-то ему сразу понравилась. Бз рассказал, что это неплохое полотно шведского реалиста Дарксона. На картине была изображена худая и измученная женщина, лет за 40, покончившая самоубийством. Она лежит на кровати. Одна рука свесилась, а рядом на полу валяется стакан или пузырек из-под яда. Тут же стоят двое детей и мужчина, оплакивают свою потерю. Эта картина почему-то произвела на Остермана огромное впечатление. Не могу понять, почему. Это было скорее не произведение искусства, а воплощение человеческого страдания. Так или иначе, Остерману картина понравилась, и он хотел, чтобы Неди купила ее для своей коллекции и тем самым одобрила его выбор. А Неди, если верить Безера, собирал только произведения, представляющие всякие там школы, эпохи и страны. Поэтому, когда посланный Остерманом агент пришел к Неди, картина была немедленно отвергнута. Тогда Остерман купил ее сам, и чтобы показать, что он не так уж считается с мнением жены, повесил у себя в спальне. С этих топор он и стал ворчать, что галерея вздор и нечего тратить на нее столько денег. Однако и сейчас едва ли кто-нибудь объяснит, чем ему так понравилась именно эта картина. Я знаю одно. Именно в то время Остерман заинтересовался Клипертом и его проектом улучшения жизни сирот». В конце концов, он отправил Клиперта ко мне, чтобы я подробно ознакомился с проектом. И не только в отношении дома Грейшет, но и всех приютов в Америке. Остерман предупредил нас, что пока он не будет готов действовать, надо соблюдать полнейшую тайну, иначе он откажется от своих намерений. Разумеется, иначе он не мог бы перехитрить миссис Остерман. Он сказал, что хочет построить для сирот что-то совсем новое, усовершенствованное. Никаких унылых бараков, казарменных порядков, уродливой дешевой казенной одежды. Вместо всего этого, систематическое образование и жизнь совсем по-домашнему, в уютных коттеджах. Ни я, ни Клиппер тогда еще не представляли себе, как далеко шли его планы. Клипер предполагал, что Остерман, может быть согласится в виде опыта дать деньги на расширение дома Грейшет и убеждал меня повлиять на старика. Однако оказалось, что Остерман решил создать приюты по всей стране, а центром сделать имение Шелков. Нечто вроде восточного морского курорта или санатория для сирот со всей Америки. Это была грандиозная затея, для осуществления которой потребовались бы все его деньги и даже больше. Но раз уж он так хотел, мы с Клипертом взялись за разработку плана. Он был очень способный, этот Клиперт, деловой, толковый и, насколько я понимал, честный и бескорыстный. И мне и Остерману он нравился, но старик хотел, чтобы он не попадался на глаза миссис Остерман, пока все не будет готово. Клиперт добросовестно принялся за дело, он объездил все существующие в Америке заведения для сирот и вернулся с подробными данными о 50 или 60 приютах и с планом, который Остроман написал мне потом, в общих чертах. Этот план был включен в его завещание, тем дело тогда и кончилось. Остроман почему-то не подписал бумагу сразу, а она лежала в моем сейфе, пока... Впрочем, лучше я расскажу все по порядку. Как-то утром в субботу погода была чудесная, и я собирался пойти в клуб поиграть в гольф. Остроман вызвал меня по междугороднему телефону и просил приехать вместе с Клипертом и еще неким Мосом Шелков, захватив с собой завещание. Он окончательно решил подписать его, сказал Остроман. Потом я не раз думал, может быть он предчувствовал, что произойдет. Хорошо помню, как обрадовался Клиперт, когда я вызвал его. Он увлекался своим планом до да, самозабвения, как мальчишка, и, казалось, кроме благополучия сирот, ничем другим не интересовался. Мы отправились в шелков, и чтобы вы думали, как только мы приехали, я помню все. Точно это было вчера, ясный, теплый день, в парке множество полосато бело-зеленых и бело-красных палаток, легкие плетяные кресла, качалки, столики. Повсюду сидят, гуляют и танцуют нарядно одетые гости. Здесь же был и Остроман, он прохаживался по южной веранде, близ главного входа, Должно быть поджидая нас. Заметив, что мы подъехали, он приветственно помахал нам рукой и пошел нам навстречу, но вдруг пошатнулся и упал, словно кто-то внезапно сбил его с ног. И я понял, что это паралич или апоплексический удар и весь похолодел при мысли, чем это может кончиться. Клиперт кинулся вверх по лестнице, прыгая сразу через четыре ступеньки. Но пока мы бежали по веранде, Остромана уже внесли в дом. Я по телефону вызвал доктора. Клиппер был бледен и точно окаменел. Нам оставалось только переглядываться и терпеливо ждать, так как возле Остромана была жена и ее сыновья. Наконец стало известно, что мистеру Остроману немного лучше, и он хочет видеть нас. Мы вошли. Остром он лежал на большой кровати, с белым пологом в просторной солнечной комнате, выходящей окнами на море. Он был так бледен и слаб, словно проболел целый месяц. Он долго молча смотрел на нас, рот его был полуоткрыт, губы слегка вздрагивали. Но вот он собрался силами и прошептал «Дайте мне, дайте» и снова замолчал, не в состоянии продолжать. Приехавший тем временем врач дал ему глоток виски и больной опять попытался что-то сказать, но это ему не удалось. И, наконец, он с усилием прошептал «Дайте мне, дайте бумагу и немного погодя, Клиперт и вы». Он снова умолк, потом прибавил «Пусть все выйдут, все, кроме вас троих и доктора». Доктор настоял, чтобы миссис Остроман и ее сыновья удалились. И это, как я заметил, ей совсем не понравилось. Под разными предлогами, она все время возвращалась в комнату. Она была здесь в минуту его смерти. Как только они вышли, я достал завещание, и Остерман удовлетворенно кивнул. По нашей просьбе принесли легкий Пюпитер, чтобы больной мог писать. Мы приподняли Остермана и положили перед ним завещание. Но он был слаб и снова откинулся на подушке. Наконец, удалось его поднять. Он попытался взять перо, но пальцы не слушались. Остроман покачал головой и прошептал. «Ма... маль... чеки...» клиперт был вне себя от волнения, но Остроман не мог пошевелить рукой. И тут в комнату вошла миссис Остроман. «Что это вы заставляете бедного Джона подписывать?» – воскликнула она. «Оставьте его в покое, пока ему не станет лучше. Она хотела взять...» бумагу, но я оказался проворней и, словно не заметив ее протянутой руки, перехватил завещание. Конечно, она догадывалась, что мы в заговоре с ее мужем и хотим что-то скрыть от нее. И глаза ее метали в молнии. Остроман, видимо, понял, что дело принимает скверный оборот и с тоской смотрел то на одного, то на другого. Он потянулся к завещанию. Клиперт пододвинул Пюпитер. Я подал документ, и Остроман снова попробовал взять перо, убедившись, что... Это ему не удается, он простонал. «Я... я хочу... сделать что-нибудь для... для...» Тут он упал на подушке и через минуту его не стало. Посмотрели бы вы тогда на клиперта. Он не шевельнулся, не вскрикнул, но тень легла на его лицо. Я бы сказал тень смерти. Погиб его замысел. Дело, которое было ему дорого, и в нем самом словно что-то оборвалось со смертью старика Остромана. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова. Я тоже хотел идти, но миссис Остроман остановила меня. Может быть, вы воображаете, что она тогда была слишком потрясена смертью своего мужа, чтобы думать о чем-либо другом? Ничуть не бывало. Покойный еще лежал здесь, а она, не стесняясь доктора, подошла ко мне и потребовала показать бумагу. Я как раз собирался спрятать завещание, но она выхватила его у меня из рук, Вы, конечно, не возражаете, если я взгляну на это? – сказала она холодно, и когда я запротестовал, прибавила: – Имею же я право узнать волю своего мужа. Сначала я хотел пощадить ее чувства, но спорить было бесполезно, и пришлось дать ей прочесть завещание. Видели бы вы ее лицо! Глаза ее сузились, она так и впилась в бумагу, когда ей стало ясно, о чем шла речь. Она чуть не задохнулась от ярости, а, пожалуй, и от страха при мысли, чем бы все это кончилось, если бы Остроман не был так слаб. Она посмотрела на безжизненное тело мужа, и я уверен, это был единственный взгляд, которым она его удостоила за весь день. Потом на меня и вышла из комнаты. Мне тоже оставалось только уйти. С тех пор миссис Остерман перестала меня узнавать, хотя раньше была довольно любезна. Что не говорите, она едва не осталась на бабах. Будь у старого чудака в последнюю минуту побольше сил. И подумай только, на какое грандиозное дело пошли бы его миллионы. В конечном счете миссис Остерман и миллиона не получила бы. Все досталось бы маленьким оборвышам. Вот уж можно сказать, повезло.